257. Средство предотвратить любое нежелательное явление заключается в том, чтобы разрушить его мысленно, как ядро разрушает надвигающийся смерч. Мысленное разрушение существующего явления перерезает корни, питающего, дающему возможность существовать. Ни одно явление в мире физическом не может существовать, не имея своего противовеса или основания, в мире тонком, породившем его в мир материальный. Уничтожение астральной формы явления означает его физическую смерть в мире земном. Можно уничтожить любое явление, даже не прикоснувшись к нему рукой. Физическое явление существует в разрезе настоящего, астральное – во времени. Уничтожая временно длительную форму вещи, пресекаем возможность его краткого бытия в разрезе физического мира. Завтрашнего дня нет в настоящем. Сегодняшний день предшествуется его астральной формой, существующей в будущем. Уничтожая эту форму, имеющую свое бытие в астральном мире, мы лишаем его возможности уявиться в сфере материальной или же, рождая в тонком мире образ желаемого явления, мы тем самым утверждаем в нем свои будущие его корни, которые дадут ростки неотменно в один из моментов настоящего. Потому рано или поздно помысленная однажды даст реальную земную форму. Кристалл порожденной энергией, не может не уявиться на земле, ибо это закон мысли быть уявленной на земле – во что бы то ни стоило. Мысли, существующие вне временно, царствуют над краткостью временного существования тем, что тотчас же проявляется, как только притянутся элементы, нужные для ее проявления, которые она магнитную силу и свою неустанно коагулирует в пространстве. Потому знающий этот закон — его неприложность может без всякого усилия холодным, точным, спокойным, сосредоточенным создав желаемый облик грядущего, выявить его для утверждений в земной жизни или физических условиях. страшно, непреодолимо, мощно действие мысли незримой, тихой, неслышной и неотвратимой, как судьба. приказ мысли выполняется всегда, если отдающий его знает закон и не вносит неуверенным в законе мышлением своим, мешающим неуклонному выполнению его элементы сомнений, колебаний неустойчивости, которые также неминуемо воплощаются в материи, нарушая монолит неприложности. Исполнению мысленного приказа вредит не слабость приказа, но именно неустойчивость незрелого сознания, подрывающего действия движения закона. «Колесо исполнения неприложно. И лишь мысль его породившая может и часто ослабляет его поступательное движение. Можно мыслью строить и разрушать, но лишь мыслью не знающей ни сомнений, ни колебаний. Царственная мощь мысли есть знание архата.